Отступление. Шестое. Приход Вестника застал отца Флатиса в пути. Он как раз протянул ладонь потрепать усталую лошадь по холке, чтобы хоть немного взбодрить ее, когда в его голове прозвучал хорошо знакомый ему шелестящий голос отца Ликара. На этот раз обычно бесстрастный и спокойный голос священника из Ордена Превратников буквально излучал тревогу и страх. Более того... В его взбудораженной речи полностью отсутствовали какие-либо упоминания о церковных санах, и услышанная Флатисом фраза состояла из коротких, рубленых предложений. «Флатис — это лекарь». Возможно, уже слишком поздно, долго не мог найти связанные с тобой вестники, но всей душой надеюсь, что ты услышишь это. Не возвращайся в стальной кулак. На резиденцию ордена напали, перебили почти всех. Глава ордена сумел уйти, но он тяжело ранен. Самое главное, старый лорд освобожден из неволи. Он на свободе, Флатис. Одного раненого стражника не заметили под наваленными телами. Ему удалось уцелеть в бойне. Он слышал, как еретик Ван Ферсис пытал одного из посвященных в тайну иерархов Ордена. И задал только один вопрос. Нашли ли его кинжал? Иерарх не выдержал мучений. Назвал твое имя. Сказал что именно тебя поставили во главе отряда и отправили на поиски. Если ты не сумел обнаружить кинжал, продолжай поиски и поторопись. Потом затаись в тихом месте и жди от меня очередного вестника. Ни в коем случае не давай никому знать, где ты находишься, даже мне. Затаись. Среди нас скрытые враги, примкнувшие. И осторожней, брат. На их стороне боевые маги. Чувствую, грядет что-то страшное». «Да прибудет с нами милость Создателя! Молитесь!» «И еще! Если почувствуешь, что не сумеешь уберечь артефакт, уничтожь его!» Оглушенный услышанным старый священник застыл, невидящим взглядом глядя в никуда. «Отец Флатис, что случилось?» — окликнул его один из четверых монахов, осаживая коня и оборачиваясь всем телом. «Мне пришел вестник!» — почти беззвучно произнес священник. Резиденция Ордена Превратников подверглась нападению. Почти все перебиты. Еретик Ван Ферсис, владелец артефакта, был освобожден своими сторонниками, и он ищет кинжал. «Создатель, что нам теперь делать, отец Флатис?» Первым делом следует немедленно уйти с тракта и подальше отсюда мы совсем рядом с остальным кулаком коротко ответил искореняющий ересь круто разворачивая коня на юго запад и сменить церковные одеяния на мирские одежды проклятье а я все гадал почему на тракте так тихо мгновение помолчав священник вскинул непокрытую голову и уставился на последнего из всадника пронзительным взглядом миргас «Для тебя это последний шанс избрать иную участь. Ты еще можешь развернуть коня и вернуться домой. Потом дороги назад не будет». Отец Флатис обращался к бывшему каторжнику, раскаявшемуся в совершенном злодеянии юному мальчишке, чьи выбивающиеся из-под мехового капюшона куртки волосы были абсолютно седыми. «Нет, отец Флатис!» — качнул головой Миргас, открыто отвечая взглядом на взгляд. «Я не отступлю со своего пути!» Больше священник не произнес ни слова. Пришпурив коня, он свернул с тракта на едва заметную под слоем выпавшего снега узкую дорогу и последовал за ней. Следом двинули лошадей монахи и миргас. Вскоре сыплющийся с низких серых небес снег окончательно скрыл очертания их фигур и присыпал оставленные следы. Шестеро всадников бесследно исчезли среди зимы.